Разумеется, Турлянский посещал это кафе не в первый и разумеется, уже видел и эти розоватые стены, и колонны и лепнину, и фестоны, и ламбрекены. Но Виктория располагала к созерцанию, а Арик был созерцательной натурой. Пока Лайк читал журналы и пил кофе, явился в Зирошины Ефим в сопровождении двух обортней. Ещё на улице было видно, как он что-то им горячо втолковывает, бурно жестикулируя. Войдя в кафе, он смолк, сыркнул за начальственный столик и по-свойски кивнул Арику. "Ефим, не отрывайся от журнала", позвал Лайк. "Да, шеф", мигом представил Ефим. "Найди Ракли, пусть едет сюда, даже если занят. Можешь взять мою машину". "Понял, шеф. А если он не поедет?" "Распелю тебя". Понял, шеф. Ефим повернулся к обортням и виновато развёл руками, мол, извиняйте, ребята, обортни были вроде бы не местные. Арик ненадолго ушёл в сумрак и считал печати регистрации, точно не местные, из Полтавы. Ефим почему-то часто общался с приезжими иными. Уже решив вернуться из сумрака в обычный мир, Арик вдруг почувствовал чьё-то присутствие и уловил целый веер вероятностных нитей.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 Как раз когда Арик только-только входил в силу после инициации и обучения, нашёл и инициировал Арика занесённый в революционную Одессу бурными ветрами классовой борьбы белый офицер, имя которого осталось неизвестным. Офицер канул без следа то ли отбыл из Одессы или Крыма на последнем эмигрантском пароходе, то ли погиб по глупому в стычках с не знающими жалости котовцами. время даже иные, порой глупые гибли, пристреленные из-за угла или зарезанные во сне. Даже сверхъестественные с точки зрения обычных людей способности не давали стопроцентной защиты. Осознав, что он не вполне человек, Арик быстро отыскал в Одессе таких же как сам и примкнул к дневному дозору. В дозоре он рассчитывал обучиться пользованию всем, что жило и бурлило в нём, пока дикое и слабо поддающееся контролю К середине XX века Арик стал одним из сильнейших тёмных магов юго-востока Европы, а выйти из категории ему мешал только ничтожный по меркам иных возраст. Но после известных событий сорок девятого года, когда элита тёмных Украины была практически подчистую выбита и разоплощена, Арик Турлянский оказался одним из немногих, на кого уцелевшие суперы могли опереться в неизбежной попытке возрождения. И суперы уцелели Лайк, like, Ираклий, вечный нейтрал из Харькова по имени Шин-Дже, более известный под прозвищем «Судья мертвых», и первая украинская ведьма, по давней традиции, именуемая Солохой. Ираклий с Дозором сотрудничали лишь иногда, поэтому рассчитывать на него Лайк like особенно не мог. На Шин-Дже рассчитывать было смешно. Иные такого возраста и силы, как правило, видят дальше других, знают больше других и предпочитают недеяния, дешёвые и малопродуктивные возни и стычкам. А чтобы рассчитывать на женщину, да ещё ведьму, Лайк ещё не окончательно выжил из ума, и глава тёмных Украины сделал ставку на одарённую молодёжь, номером первым среди которой значился Одессит Турлянский. Завулон, Москва и Россия тогда, в 49-м, поспели на помощь слишком поздно. И та мимолётная встреча до сих пор оставалась единственной, больше Арик за Улоно никогда не видел. Лайк поднялся навстречу Заулоно, и Арик тотчас почувствовал, отсюда придётся уходить. Шефы Дозоров явно вознамерились пообщаться по делу, а общаться следует в хорошо защищённых местах. Виктория, невзирая на статус клуба Тёмных, таковой не являлась. Здесь отдыхали и расслаблялись Не работали. Значит, верный им путь в банковую 10 в дом с химерами, в офис дневного дозора Киева, в кабинет Лайка, весьма редко посещаемый хозяином. Арик слов не словени говоря встал. Приезжий взглянул на него и еле заметно кивнул, здороваясь. Магам в не категории обыкновенно не нужны слова.